Эксперименты и опыты над людьми. Для этого в течение нескольких недель подопытным без остановки прокручивали аудиозапись с заданной информацией. Такая технология называлась «внедрение». На эту бесчеловечную программу выделялось целых 6% бюджета Центрального разведывательного управления. Эксперименты по созданию подопытных биороботов проводились больше 20 лет и закончились только тогда, когда прессе стало известно. В результате опытов одна из пациенток Канадского психиатрического института, лечившаяся от депрессии, сошла с ума. Разгорелся настоящий скандал, и проект МК «Ультра» свернули. Скорее всего, он показал свою неэффективность. Оказалось, что разрушить личность человека можно, а создать на этих руинах нового человека нереально. Создать зомбированную личность по рецептам Аненерби американцам так и не удалось. Зато вскоре, благодаря бывшим нацистам, а именно штандартенфюреру СС Вернеру фон Брауну, которого приютили власти США, Америке удастся осуществить один из самых грандиозных проектов за всю ее историю – программу освоения космоса. Но это другая история.